Восьмое. Сэм. Я не спала, когда все началось. Лежала и таращилась в потолок. Теперь я стою у окна в своей комнате. Даже заставила себя включить прикроватную лампу, чтобы не выделяться в ореоле света. Обычно глубокой ночью бывает темнее. Все явно происходит неподалеку. Жаль, что Авы нет рядом. Стоит пересечь коридоры, можно не быть в одиночестве.